Достигает критического значения Именно такой тип колебательной системы Иногда называемый релаксационным ассоцилятором И интересует нас Английский физиолог Арчибальд Хил Вместе с Ото Мейергофом В 1922 году Был удостоен Нобелевской премии по медицине Концепцию Хилла а релаксационном ассоциляторе считают сегодня наиболее приемлемой для объяснения работы биологических часов. Холланд, будучи физиологом, естественно сосредоточил свое внимание на осцилляторах релаксационного типа. Считая химический механизм наиболее Вероятной основой для субъективного чувства времени он пытался найти процессы, которые, как и скорости химических реакций, зависели бы от двух факторов – температуры и концентрации веществ, принимающих участие в реакции. Простые химические реакции примерно удваивают свою скорость при повышении температуры на 10 градусов. Сложные реакции, такие как варка яиц, например, часто значительно отклоняются от этого правила. Полученные Хогландом, экспериментальные данные подтвердили влияние этих факторов на измерение человеком наибольших интервалов времени – минуты. Хогланд не только одним из первых предположил, что живые организмы содержат в себе химические часы – метроном – задающий ритм, он был, несомненно, первым, кто ясно понял, что изучение биологических часов может оказаться плодотворным в очень широкой области исследований. Дальнейшее выяснение кинетических механизмов должно стать желательным объектом для тех, кто изучает поведение живых организмов, как бы ни именовали себя эти исследователи – биохимики, биохимики. биофизиками, физиологами, ботаниками, зоологами, психологами или этологами. И мы действительно увидим далее, что исследователи, изучающие биологические ритмы, вынуждены подчас знакомиться со значительно более широким кругом вопросов, чем того требуют их профессиональные интересы. Глава 6 Растение короткого и длинного дня Нас интересует только способность отсчитывать время, которое находит свое выражение в фотопериодических реакциях. Эрвин Бюнинг, 1964 год В зонах умеренного климата Смена времен года соответствует изменению климатических условий, часто очень резкому. Зимой в северных широтах столбик ртути опускается иногда до 40 градусов ниже нуля. Снежный покров достигает высоты человеческого роста, а сплошная облачность сокращает и без того короткий день. На время зимних холодов Растения образуют семена клубни, насекомые переходят в стадию покоя, а некоторые животные впадают в спячку. Адаптивная значимость такого поведения очевидна. Гораздо менее очевиден тот факт, что организмы готовятся к зиме задолго до ее прихода. Чтобы образовать семена, растениям нужно Время. Как они узнают, что уже скоро зима? Либо измеряют календарное время, либо ощущают приближение зимы по укорачивающимся дням. В последнем случае им нужно уметь определять продолжительность дня. Первое сообщение о такой способности у растений было сделано лишь в 1920 году. Сотрудники Департамента земледелия Соединенных Штатов Америки химик Гарнер и физиолог растений Алард